Exlibris. Exlibris, от латинского exlibris, из книг. Книжный знак, бумажный ярлык, наклеиваемый владельцами библиотеки на книгу, преимущественно на внутреннюю сторону переплета. Обычно на exlibris обозначаются имя и фамилия владельца и рисунок, лаконично и образно говорящий о профессии, интересах или о составе библиотеки владельца. Неразрывно связанный с книгой, являясь фактически деталью, элементом книги, экслибрис вместе с ней прошел многовековой путь. Небольшой книжный знак за свою историю сумел отразить и сложные исторические явления – и сокровенные чувства и мысли людей, и общественно значимые идеи. На Руси первый рукописный экслибрис появился более 500 лет тому назад. Это был рисованный от руки книжный знак Досифея, третьего по счету игумена Соловецкого монастыря. Родиной экслибриса в его нынешнем виде, в виде печатного книжного ярлыка, считается Германия. Он появился вскоре после изобретения книгопечатания. Немецкий экслибрис достиг расцвета в XVI веке. Среди его создателей Дюрер, Хольбейн-младший, Кранах-старший. Первым русским печатным экслибрисом считается книжный знак графа Константина Слаттера, канцлера Великого княжества Литовского, заходившего тогда в состав Российской империи. Этот знак был отпечатан в 1702 году. Бурное развитие книгопечатания и расцвет переплетного искусства в XVIII веке вызвали к жизни новые формы владельческих надписей. Книголюбы стали сочетать владельческие надписи с желанием украсить книгу. в качестве художественного знака собственности на книгу, и как произведение графического искусства, экслибрис начинает играть роль органически связанного с книгой элемента ее украшения. Страстные почитатели книг тех времен стремились придать им красивый вид при помощи роскошных переплетов, на которых золотом были оттиснуты гербы, вензеля, монограммы, эмблемы и девизы, обыкновенно называемые суперэкслибрисами. С середины XIX века наступила новая эра в истории отечественного экслибриса. Он становится уделом не только аристократии, но и средних слоев общества. Соответственно, перерождается знак и внешне. Дорогостоящие гравированные знаки сменяются более скромными типографскими, наборными или литографированными ярлыками-этикетками. Хозяева библиотек заботятся не только об украшении книг, но главным образом стремятся подчеркнуть владельческое право. В начале XX века происходит возрождение и начинается небывалый расцвет экслибриса, как самостоятельной и полноценной художественно-выразительной графической композиции. Книжный знак становится едва ли не особым жанром графики со своей линией развития. Большое влияние на искусство экслибриса оказали художники мира искусства Бенуа, Лансере, Добужинский, Митрохин, Нарбут, Остроумова-Лебедева, Чихонин. 1920 1930-е годы характер отечественного Экслибриса определили работы ведущих мастеров графики Фаворского, Кравченко, Куприянова. В 1960-е, 1980-е годы организовывались клубы и выставки Экслибриса. В 1990-х годах искусство Экслибриса продолжает развиваться. Создан Московский музей Экслибриса, крепнут международные связи художников и собирателей Экслибриса, проводятся специальные аукционы. Усилилась роль Экслибриса как носителя историко-книговедческой информации. Экслибрис, являясь связующим звеном между книгой и владельцем, помогает определить, в чьих руках побывала книга, где она находилась, к кому перешла, кто стал ее последним владельцем. Книжный знак, особенно высокохудожественный, является отражением личности владельца, дает его индивидуально-литературную или общественную характеристику. Особое значение с этой точки зрения приобретают экслибрисы владельцев, оставивших след в отечественной истории. Тираж экслибриса, вручается владельцу в виде тиснения на бумаге формата А5 148 на 210 миллиметров. Такой размер распечатки обусловлен практикой, согласно которой владелец гравюры может подарить ее близким людям или знакомым как самостоятельную книжную миниатюру. Однако, главное назначение экслибриса состоит в его культурном феномене. Прежде всего, Это охранный знак своего рода оберег книги и владельца, знак, так сказать, жителей, прописанных в Доме библиотеки. Именно поэтому экслибрис приклеивается на книгу. Он крепится преимущественно на внутренней стороне переплета книги. Практикуется и другой вариант: экслибрис приклеивается на форзац. Делается это в том случае, если форзац. Бумажный лист между крышкой переплета и титульным листом является прочным. Плотность бумаги не ниже 130 граммов. Цель при этом преследуется одна. Каждый читатель, открывающий книгу, должен сразу же видеть, кому она принадлежит. Прикрепляется экслибрис следующим образом. Его поля обрезают до размеров, соответствующих формату книги, После этого экслибрис прикладывают на внутреннюю сторону переплета, ее верхнюю часть или посередине, делают два уголка карандашом посредством обвода правого и левого среза самого экслибриса, затем на тыльную сторону экслибриса наносится в верхнем правом и левом углу клеевая основа, после чего знак крепится на переплет. Нижняя часть экслибриса остается свободной. Гравюра на дереве, таким образом, закрепляет за вами право книжного коллекционера. Вы взяли в руки книгу и начали осматривать ее внешний вид, а затем листать, бегло знакомиться с содержанием. Какие эмоции вызывает у вас книга? Что вы думаете о тех, кто отправил ее в большое путешествие во времени и пространстве? И можете ли вы поставить себя на их место? Каким вы бы хотели видеть это издание? Для того, чтобы книга была произведением искусства, нужно проявить немалую заботу. Выбрать формат. Есть книги-великаны, есть обычные, среднего формата, есть малоформатные, миниатюрные и даже микрокниги. Значимым фактором является и выбор бумаги. Нужно решать, когда и в каких случаях следует использовать газетную, офсетную бумагу для высокохудожественных изданий, мелованную и так далее. А какой избрать шрифт? Начертаний ведь несколько сотен. Книга должна быть в переплете или в обложке? А иллюстрации? Сколько их должно быть? Ведь так велика любовь читателя к картинкам, в особенности созданным первоклассными художниками. Десятки людей решают судьбу рукописи, прежде чем литературное или научное произведение становится произведением другого искусства, искусства книги. И при этом необходимо помнить, в создании книги нет мелочей. Знаток книжного искусства художник Фаворский, совершенно справедливо наставляет книгоиздателей. Если взять все элементы книги, составляющие как бы оркестр разных инструментов, то мы увидим, что каждый элемент книги имеет свой голос, свою задачу. Части книги, ее отдельные страницы, по-разному говорят о главной теме. Хорошо изданная книга как бы ведет читателя от одной страницы к другой. И в этом есть своя закономерность, которую подчеркивает Фаворской. Когда мы перелистываем нашу книгу, то мы как бы видим все правые страницы, ведущие нас вглубь книги. Когда мы перевертываем правую страницу, то ожидаем тоже правую, а левая страница оказывается для нас несколько неожиданной. Мы на нее как бы... оглядываемся, поэтому все титульные листы, спуски, то есть начальные страницы, где текст печатается не с самого верха, заставки ставятся на правой странице. Они ведут нас вглубь книги, и поэтому большая страничная картинка на правой странице будет мешать нашему движению в книгу. Она увлечет, захватит нас. изображенным на ней пространством, поведет в свою собственную глубину. Поэтому мне кажется, что страничные иллюстрации нужно помещать на левой стороне. Как бы оглянувшись назад, мы можем сосредоточиться, рассматривать изображение, и это не будет мешать нашему движению в глубину книги. Вот эти разные качества и свойства страниц, делают книгу разнообразной и сложной. Если вы хотите убедиться в высоком искусстве книги, проделайте простой эксперимент. Зайдите в большую библиотеку и попросите свое любимое произведение, выпущенное в разных издательствах. Вы, несомненно, убедитесь в значении творческого подхода к книгоизданию. Вам станет понятной формула, которую мы обозначили в начале этого раздела. Чтобы появиться перед публикой, книге нужно не меньше украшений, чем великосветской даме, собирающейся на бал.